страдания Есть два вида страдания. Страдание, которое ведет к еще большему страданию. И страдание, которое ведет к окончанию страдания. Первое – это боль от преследования временных удовольствий и отвращения к неприятному. Постоянная борьба, которую ведут люди изо дня в день. Второе – Это страдание, которое приходит тогда, когда вы позволяете прочувствовать постоянную смену переживаний, у д о в о л ь с т в и е боль, радость, злость, не убегая и не избегая всего этого. Страдание от такого нашего опыта ведет к внутреннему бесстрашию и покою. Мы хотим выбрать легкий путь Но если нет страданий, то нет мудрости Чтобы получить мудрость, вы должны по-настоящему разразиться слезами в своей практике Хотя бы три раза Мы становимся монахами или монахинями не для того, чтобы хорошо кушать, хорошо спать, чувствовать себя комфортно, а для того, чтобы знать о страдании. Первое – о том, как его принять. Второе – о том, как от него избавиться. Третье – о том, как его не порождать. Поэтому не делайте того, что создает страдания, как, например, впадение в жажду, или она никогда не оставит вас. На самом деле счастье — это замаскированное страдание, которое скрыто так хитро, что вы не видите его. Если вы цепляетесь к счастью, то это то же самое, что и цепляние к страданию, но вы этого не осознаете. Когда вы привязываетесь к счастью, то нет возможности отбросить скрытое в нем страдание, они неразделимы. Поэтому Будда учил нас знать страдания, видеть его как неотъемлемый изъян счастья, чтобы видеть и то, и другое равнозначными. Поэтому будьте осторожны. Когда возникает счастье, не радуйтесь слишком сильно. Не теряйте голову. Когда п р и х о д и т с т р а д а н и е Не отчаивайтесь, не теряйтесь в нем. Смотрите и на то, и на другое, как на однотипные вещи. Когда возникает страдание, знайте, что нет кого-то, кто принимает его. Если вы думаете, что страдание это ваше, что счастье ваше, то вы не сможете обрести покой. Страдающие люди обретут соответствующую мудрость. Если мы не страдаем, мы не созерцаем. Если мы не созерцаем, то мудрость не рождается. Без мудрости мы не знаем. Без знания мы не можем освободиться от страдания. Все именно вот так. Поэтому мы должны тренироваться И выносить трудности в практике. Затем, когда мы посмотрим на мир, Нам не будет столь страшно, как раньше. Будда просветлел не вне мира, А в нем самом. Будда не приветствовал потакание чувственным удовольствием и с а м о у м е р щ в л е н и е Это просто счастье и страдание. Мы думаем, что освободились от страданий, но это не так. Если мы цепляемся за счастье, мы будем страдать вновь. Все именно так, хотя люди думают иначе. Если люди страдают в одном месте, они идут в другое. Когда страдание появляется там, они убегают и оттуда. Они думают, что избегают страдания. Но это не так. Страдание преследует их. Они носят страдания вместе с собой, не зная об этом. Если мы не знаем страдания, то мы не можем знать причину страдания. Если мы не знаем причину страдания, то мы не можем знать прекращение страдания. Нет способа прекратить его. Сегодня ученики знают куда больше, чем ученики в прежние времена. У них есть все, что им нужно. Все еще более удобно. Но также у них куда больше страдания и смятения, чем раньше. Почему так? «Не будьте Бодхисатвой, не будьте Архатом, не будьте чем-либо вообще. Если вы Бодхисатва, вы будете страдать. Если вы Архат, вы будете страдать». Если вы вообще что-то, вы будете страдать. Любовь и ненависть возникают из-за желания. Желание это страдание. Желание не иметь это страдание. Даже если вы получаете что хотите, это все еще страдание, поскольку как только вы получили это, вы живете в страхе это потерять. Как вы собираетесь жить счастливо в страхе? Когда вы голодны, вы чувствуете себя хорошо или плохо? И если плохо, то почему бы не отбросить это чувство? Зачем его держать при себе? Как вы можете сказать, что вы обладаете мудростью и умом, если вы цепляетесь к таким вещам? Иногда ум может стать причиной ссоры целой семьи или заставить вас плакать всю ночь. И тем не менее мы все еще злимся и страдаем. Если вы видите страдание от злости, то просто отбросьте ее. Если не сделаете этого, она будет постоянно заставлять вас мучиться и не даст передышки. Если не сделаете этого, она будет постоянно заставлять вас мучиться и не даст передышки. Мир неудовлетворительного существования именно таков. Если мы знаем это, мы можем решить проблему. Одна женщина хотела знать, как справляться со злостью. Я спросил ее, когда злость появляется, чья она? Она ответила, что ее. Но ну что же, если бы это действительно была Ее злость То она смогла бы сказать ей «Убирайся прочь, не так ли?» Но злость не подчиняется Ее командам Цепляние к злости Как к личной вещи Заставляет страдать Если бы злость На самом деле принадлежала бы нам Она должна была бы слушаться нас Если она не слушается нас значит. Это обман. Не попадайтесь на него. Неважно печальный ум или радостный, не цепляйтесь к нему. Это все и Если вы видите однозначность в том, что неоднозначно, вы близки к с т р а д а н и ю Будда здесь и учит всегда. Посмотрите сами. Вот счастье, а вот несчастье. Вот удовольствие, а вот боль. Они всегда здесь. Когда вы понимаете природу удовольствия и боли, тогда вы видите Будду. Вы видите Дхамму. Будда неотделим от них. Наблюдая за одним и за другим, мы видим, что с т р а д а н и е и счастье одинаковы, как жара и холод. Жар от огня может сжечь нас, а ледяной мороз заморозить до смерти. Одно не лучше другого. То же самое со счастьем и страданием. В мире все желают счастья, и никто не хочет страданий. Вне бани нет ж е л а н и й Там только покой.